Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Факторы духовного возрастания детей Духовное чтение, освящение обстановки Эпиграф «Занимайся чтением» Первое послание к Тимофею — Глава 4, стих 13. Согласно преданию, Матерь Господа Иисуса Христа, а отсюда и Матерь всех христиан, Дева Мария, была большой любительницей чтения Священного Писания. Это была ее духовная пища. И по словам Священного Писания самого Господа, «не хлебом одним будет жить человек», но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Мы, конечно, заботимся о том, чтобы дети наши и не голодали, и пища их была питательной и вполне доброкачественна. Прилагаем ли мы вместе с тем достаточно попечения о том, чтобы они регулярно питались и духовно, а духовное питание несравненно важнее питания физического? так как от духовного питания формируется душа ребенка. Поэтому вместе с началом молитвы ребенок должен слушать духовные рассказы и чтения. А когда он начинает читать сам, необходимо обеспечить его книгами, питающими душу. Вначале это будут повествования о евангельских событиях, изложенные языком понятным для детей, При ознакомлении детей со священной историей нужно следовать методике Константина Дмитриевича Ушинского, который дает такие указания по этому вопросу. Первое ознакомление с евангельскими событиями всего удобнее совместить с объяснениями предстоящих праздников. Тогда и церковная служба, и рассказ матери, и праздничное чувство ребенка — все соединяется, чтобы оживить то или другое событие. Исторические рассказы надо проводить так, чтобы в первый раз были рассказаны только важнейшие черты событий. И когда эти черты запечатлеваются в памяти, тогда привязывать к ним Другие черты и происшествия, носящие второстепенный характер. Одна прочно залегшая черта в состоянии потом. Выдержать много привязанных к ней подробностей. Если же дать сначала подробный длинный рассказ, то ребенок заметит мелочи и не заметит главного. Рассказав детям события, делайте ударение на фактах, собственных именах, выражениях, составляющих сущность рассказа. А потом можно обратиться к детям с такими вопросами, в ответ на которые они передали бы вам главные черты события. Затем следуют вопросы, исчерпывающие события. Очень большое значение придавал Ушинский наглядности в обучении, то есть дополнению рассказов картинами. Он пишет, кто не замечал за собой, что в памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы, которые мы восприняли сами посредством созерцания, и что к такой врезавшейся в нас картине мы легко и просто привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы из памяти. В школах Швейцарии. Ушинский наблюдал, как проводились беседы с детьми на тему священного писания. Он так пишет об этом. «Дети всегда принимают в них самое живое участие. Спрашивают, добавляют, угадывают окончания, рассказывают, что случилось с ними. Иногда можно слышать один и тот же библейский рассказ и в малолетнем классе от ребенка пяти лет, и в выпускном от девушки восемнадцати лет. Но какая разница?» Там — это наивный детский рассказ, а здесь — критически разобранная, глубоко прочувствованная страница Библии. После изучения Священного Писания детей следует ознакомить с жизнеописанием наиболее великих святых в собственных пересказах или по литературе, написанной для детей и юношества. Не жалея труда и времени, родителям надо усердно искать хорошие духовные книги, подходящие для детей и давать их детям, сообразуясь с возрастом и индивидуальными склонностями. Следует вспомнить, что благочестивые поколения древней Руси с детства начинали чтение духовных книг, псалтири и других, на которых дети и обучались чтению. Также и во времена первых христиан священное писание не только читалось, но и изучалось детьми. Одновременно с чтением чисто духовной литературы, дети должны читать и детскую, и юношескую литературу, рассказы, повести, описывающие жизнь святых или благочестивых детей. К таким книгам относятся, например, «Святая юность» Евгения Поселянина, «Повести из жизни первых христиан» Евгении Тур, «Каму Гридеши», «Хижина дяди Тома» и другие. Из таких книг дети должны черпать примеры жизни в Боге, жизни верою и примеры подвигов ради Христа. Духовное чтение может идти понемногу, но систематически. Такое чтение лучше вести совместно с родителями, например, по вечерам, причем сопровождать его объяснениями, беседами. За такими чтениями дети должны изучать новые, вкратце Ветхий Завет в пересказе для детей и знакомиться с церковной историей, жизнеописанием великих святых и прежде всего тех, имена которых носят. Чтение с детьми Нового Завета и Ветхого Завета — должно сопровождаться разбором прочитанного в приложении к жизни христианина. Со взрослыми детьми, помимо более легкого чтения, следует понемногу заниматься разбором основ катехизиса — символа веры, заповедей Моисея и блаженства, значения и содержания таинств, церковных богослужений и монашества. Родителям при этом следует по возможности самим заниматься с детьми их духовным образованием. Об этом так пишет старец Амвросий одной матери. Вам кажется, что не имеете призвания учить и не можете говорить с должной силой убеждения об этом великом предмете — религии, как мать чадолюбивая. Сами передавайте сведения об этих предметах вашим детям, как умеете. Вас в этом заменить никто не может. Другие не знают ваших детей их душевное расположение и потребности. И при этом слова матери более могут действовать на них, нежели слова постороннего человека. Наставления других действуют на ум, а наставления матери — на сердце. Вечерние чтения и беседы с детьми следует устраивать так, чтобы дети не тяготились ими. Для этого надо разрешить им во время чтения заниматься какой-либо ручной и интересной для них работы, как, например, рисованием, вырезанием, склеиванием игрушек, для девочек — вшиванием, лишь бы занятия были несуетливы, без разговоров и не мешали слушать. Обстановка таких вечеров должна быть непринужденной, приятной. уютный. Чтобы чтение было выразительным, читать следует самим родителям или кому-либо из старших. Если читаются жития святых, то следует читать их не подряд, а выбирать из них наиболее занимательные для детей и богатые эпизодами, выпуская неподходящие для детей места. Чтобы оживить чтение, следует во время его задавать детям вопросы: как вы думаете? Как поступил в этом случае святой? Или что вы помните про святого, имя которого здесь упоминается? Или что ответил на это святой? Игумен Феодосий из Оптиной пустыни в воспоминаниях о своей жизни рассказывает о том влиянии, которое оказали на него вечера, проведенные им в детстве около его благочестивой бабушки. Бабушка по вечерам собирала около себя семью, а сама, занимаясь рукоделием, кого-нибудь просила читать жития святых. Воспоминания об этих вечерах, согревавших его душу, осталась у Легумена Феодосия на всю жизнь. Когда нет живых духовных руководителей, их заменяют в какой-то мере книги. Преосвященный Игнатий Бринчанинов в дни своей юности любил читать жизнеописания великих святых. Это чтение оказало на него решающее влияние. В своих записках он пишет, обращаясь к Богу, «Твои пимены, Сысои и Макарии пленили мою душу». И рано поняв красоту души и подвига великих святых и полюбив их, Епископ Игнатий не дал завлечь себя соблазном мира и еще юношей вступил на иноческий путь. Игумене Арсения рассказывает, что в детстве ее так пленили подвиги Марии Египетской, что она однажды ночью сделала попытку бежать из дома в пустыню. По рассказу одной инокине, поворотным моментом в ее жизни было чтение книги епископа Феофана Затворника «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться», которую она с увлечением прочла 14 лет. Хорошие книги — это лучшие наши друзья и наших детей. Будем сами посвящать им свое время и будем учить этому наших детей. Книги надо всегда предпочитать пустым разговором. Хорошая духовная библиотека — это наиболее ценное семейное сокровище. Евангелие, или лучше весь Новый Завет в хорошем переплете с соответствующими надписями и пожеланиями, следует подарить каждому из детей, как первый из подарков еще при крещении ребенка. И чтение Евангелия должно войти в ежедневную обязанность для взрослых детей. Если неудобно утром, то можно читать его вечером, перед молитвой. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет», — говорит апостол Павел. Каждая новая страница в духовной книге, прочитанная нашим ребенком, — это доброе семя, брошенное в его душу. Освещение обстановки, осквернение материи от действия темной силы и искусства наговора, вещей, пищи, воды, существовало давно, существует и поныне. Об этом имеются многочисленные рассказы в литературе, про это рассказывают и многие очевидцы. Порча — потеря здоровья, о частые жизни — Беды и несчастья распространяются от подобных оскверненных вещей, если им не будет противопоставлена сила святости. Учитываем ли мы все это в отношении обстановки, которая окружает наших детей? Освящены ли наши жилища? Вкушают ли наши дети освященный хлеб, просфоры, антидор, артас и святую воду? Кто мешает нам давать их с утра детям каждый день, обеспечивая им их здоровье, по словам старца Варнавы из Гефсиманского скита? Имеются ли в обстановке наших жилищ освещенные предметы и изображения, невидимо действующие на наших детей, крест, иконы, картины священной истории и жизни святых? Там, где нет в комнатах икон, там живут демоны, — говорят старцы. Наличие подобной обстановки важно уже в младенческом возрасте, когда у ребенка складываются первые впечатления. Об этом так говорит епископ Феофан Затворник. Пусть чувства получают первые впечатления от предметов освященных, икона и свет лампады для глаз, священные песни для слуха и прочее. Дитя не понимает еще ничего из того, что у него перед глазами, но его глаз и слух привыкают к этим предметам, и они, предзанимая сердце, тем ставят вдали другие предметы. За чувствами и первые упражнения воображения будут освещены. Ему легче будет воображать эти предметы, чем другие. Таковы его первые сгибы. С детства необходимо окружить ребенка знамением креста и как можно ранее приучить его владеть этим непобедимым оружием христианина. «Всякое дело начинайте крестным знамением, советовал старец Варнава. О том же пишет в письмах к мирянам старец Амвросий Оптинский «Необходимо позаботиться, вкоренить в детях обычай, почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно перед принятием пищи и питья, ложась спать и вставая, перед выездом, перед выходом и перед входом куда-либо». и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно, а с точностью, начиная с чела и до персий, и на оба плеча, чтобы крест выходил правильно. Применение крестного знамения вошло в практику уже с первых веков христианства. По свидетельству Тертулиана, христиане полагали крестное знамение не только на себя, на чело очи, уста и грудь, но также осеняли им одежду, постель, пищу, стаканы, утварь, домашнюю, жилище. Они делали его, если выходили из дома или снова возвращались в дом, если начинали одеваться, садиться за стол, ложиться спать, умываться или принимать баню. О характере применения крестного знамения в IV веке имеется указание святого Ефрема Сирина, который пишет — Животворящим крестом осеняются наши дома, наши двери, наши уста, наша грудь, все наши члены. Этот крест вы, христиане, не оставляйте ни в какое время, ни в какой час. Пусть он с вами будет во всех местах. Без креста ничего не предпринимайте. Ложитесь ли спать или встаете? Работаете или отдыхаете, едите или пьете, путешествуете на суше или плаваете по морю, постоянно украшайте все ваши члены этим живоносным крестом. Очень поучительно для нас в отношении обстановки быт древнерусской благочестивой семьи. В домах такой семьи была особая молельная комната, в доме зажиточных — своя домашняя церковь. Весь красный угол каждой жилой комнаты посвящался многочисленным иконам. Иконы были в киотах, украшались драгоценными окладами, и перед ними теплялись неугасимые лампады. Вот как описывается, например, быт царя Феодора Иоаннча. Феодор вставал обыкновенно в четыре утра и ждал духовника в спальне, наполненной иконами, освещенной днем и ночью лампадами. Духовник приходил к нему с крестом, благословением, святой водою и с иконой угодника Божия, празднуемого в тот день церковью. Государь кланялся до земли, молился вслух минут десять или более, шел к царице и вместе с нею к утренне. В девять часов ходил к литургии. Вечером ходил опять в церковь к вечерне, ночью готовясь ко сну. опять долго молился с духовником и ложился с его благословением. Как видно из этого описания, это был в значительной степени монастырь в миру, и стареющее поколение таких благочестивых семейств, как правило, принимало монашество на склоне лет, или на адре, при опасной болезни. Вот та среда, в которой возрастали молодые поколения древнерусского православия, И подражая древнерусскому благочестивому быту, родители всю жизнь ребенка должны обставлять обычаями церкви. Сюда относится по указанию епископа Феофана Затворника частое ношение детей в церковь, прикладывание к Святому Кресту, Евангелию, иконам, также и дома, частое подношение под иконы, частое осенение крестным знамением, окропление святой водою, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасающегося к детям, благословение священника, приношение в дома икон из церкви и молебны». Вообще, все церковное чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти, и всегда есть самая безопасная и непроницаемая ограда от покушений невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть к развивающейся только душе, чтобы своим дыханием заразить ее. Эта зараза, на которую указывает епископ Феофан, может заключаться. и в отдельных предметах, окружающих ребенка. И насколько необходимо отовсюду окружать нашего ребенка всем святым, настолько же нужно и оберегать его от всего нечистого и скверного, богоборческих и безнравственных книг, соблазнительных рисунков, картин и скульптурных изображений. Их недопустимо держать в доме. Известен рассказ про святого, которого обошла Божия Матерь в видении только потому, что на его полке лежала еретическая книга. Будем же помнить, что святость и Дух Божий несовместимы со скверной. Необходима духовная чистота атмосферы, в которой растут наши дети — И тогда от них никогда не отступят их ангелы-хранители, и их будут посещать святые. Особую заботу должны проявлять родители к обстановке тех комнат, в которых спят дети, и уголков, где они проводят свое время, играют или занимаются. Пусть жизнь их проходит под постоянным осенением образов, освещенных светом неугасимых лампад. пусть перед своими глазами они всегда видят Господа Иисуса Христа, Божью Матерь, и своих ангелов и семейных святых. Интересен рассказ, свидетельства одного священника о несовместимости святости и осквернения. Ему в момент крещенского водоосвящения одной женщиной была подана бутылка с водой с просьбой осветить и эту воду. Священник не мог погрузить крест в бутылку, и поэтому влил в нее уже освященные ранее воды. Но едва святая вода коснулась воды, ранее бывшей в бутылке, как последняя разлетелась в руках священника. На вопрос священника, что за вода была в бутылке, женщина сказала, что это была наговоренная вода. Эта вода предназначалась для сына женщины, чтобы приворожить его к одной девушке, на которую она хотела его женить. Но женщина побоялась применить наговорную воду и для безопасности решила ее предварительно осветить. «Стан твой должен быть свят», заповедовал Господь своим избранникам еще в Ветхом Завете. «Очевидно, что то же условие имеет место и для пребывания в наших семьях Духа Святого Божия».